Небольшое послесловие В воле случая мне довелось познакомиться с четырьмя участниками из состава песняров их лучших лет. Это вокалист Леонид Барткевич, клавишник Аркадий Эскин, осветитель Даниэль Демин и звукорежиссер Андрей медведка Двое из них, Барткевич и Эскин, ушли в мир, который принято называть лучшим. На момент написания романа... Демин и медведка пребывали в добром здравии. Независимо от моего личного отношения к песнерам нет сомнений, что их творчество золотого периода 1970-1979 годов и отдельные произведения более позднего времени представляют собой истинные шедевры белорусской музыкальной культуры. Далеко не все они звучат по-современному. Далеко не все звучат вневременно так как это характерно для хитов классической музыки. Тем не менее лучшие песни коллектива до сих пор заставляют вслушиваться, вникать, чувствовать. После смерти Мулявина в 2003 году появилось несколько книг о песнерах я был свидетелем, как Леонид Барткевич собирал материал для книги песнеры и «Ольга». Много места ансамблю уделено в иллюстрированном сборнике Ольги Брелон «Белорусская эстрада». Самым полным произведением, видимо, стоит считать работу Владислава Мисевича «Песнеры. Я роман с продолжением пишу». В ней огромное количество баек про закулисную жизнь легендарной группы. Из ныне живущих композиторов, писавших для первого состава «Песнеров», выделю Эдуарда Ханка, автора книги «То ли еще было». А вот художественных произведений о самой популярной белорусской группе советского периода мне не попадалось. Надеюсь, моя история про их гастроли зимой и весной 1982 года, частью склеенная из обрывков воспоминаний музыкантов, большей частью выдуманная, станет первой попыткой в этом направлении. Кое-что нужно добавить о Беларуси и белорусском националистическом движении, а также символах и произведениях, упомянутых в первой и второй книгах. У некоторых слушателей уже возникли вопросы. Как все знают, В Беларуси с августа по ноябрь 2020 года прокатилась волна протестов, связанных с обвинениями действующей власти в фальсификации итогов президентских выборов 9 августа 2020 года и в неоправданно жёсткой реакции на эти протесты. Выходившие на улицы, активно использовали определенную символику: бело-красно-белый флаг, бел червоно белый БЧБ, герб, погоня бывшие государственные символы Республики Беларусь до 1995 года. Кроме того, появилось множество альтернативных маркеров протеста. К их числу следует отнести приветствие и ответ «Живе Беларусь, живе вечно!» Отсылка к стихотворению Янки Купалы. На улицах гремели песни, своего рода гимном протестов, стала упомянутая в романе «Песня Муры» с переводом текста Качмарского на белорусский. Очень популярна была «Перемен», «Цоя» и некоторые другие. Погоню в исполнении Мулявина сочли недостаточно энергичной и перепели в ритме марша. Вот что любопытно. Маркерами протеста становились совершенно безобидные с виду вещи. Во дворах и на улицах звучали три чарапахи группы НРМ, абсолютно аполитичная песня, но по ней безошибочно узнавались сторонники протестного движения. Своеобразным паролем служили слова Пахню Чабор, взятые из стихотворения белорусского поэта-классика советской эпохи Петруся Броуки, «Белая ленточка на запястье» и так далее. У каждого символа есть контекстная привязка к эпохе. В описываемый в романе период, а именно в 1982 году, БЧБ флаг воспринимался исключительно как знак белорусских коллаборационистов, воевавших на стороне гитлеровцев в годы Второй мировой войны. Естественно, не мог демонстрироваться никем, даже самыми национально ушибленными гражданами. За это ждала тюрьма. А вот стихотворения Богдановича, Бровки, Купалы звучали вполне естественно. Никто даже не подумал бы, что в них закралось нечто политическое. Если бы книга писалась о периоде независимости Беларуси до 1995 года, то БЧБ Присутствовал бы как необходимый атрибут эпохи, даже часть официоза. Первый и пока единственный президент нашей республики принимал под ним присягу. Этот знак красовался на номерных знаках моей Ауди где-то до 2000 года. При регистрации следующей машины получил уже с современным символом. С 1995 по 2020 год БЧБ, как и герб «Погоня», означал приверженность к официально разрешенной оппозиции. Демонстрация флага не наказывалась, он реял на улице перед штаб-квартирой Белорусского народного фронта. Каждую осень десятки этих флагов несли во время шествия памяти репрессированных в 1937-38 годах. В марте, в честь Дня воли, когда была провозглашена Белорусская народная республика, чьи вожди ли за блюдо присягнули на верность германским оккупантам и кайзеру, да последователи – на верность великому рейху и не менее великому фюреру. Что поделаешь, традиция. Терпимость власти к носителям БЧБ и погони до 2020 года во многом объяснялась абсолютной политической импотенцией отечественных наций. Кроме очень узкого круга филологической и иной творческой интеллигенции, Они не имели практически никакого влияния в стране, грызлись между собой. Многие из этих деятелей воспринимались как клоуны. В ходе событий 2020 года на нациков не обращали внимания ни протестующие, ни власть. Конечно, националисты были на стороне демонстрантов, но их вес в протестной массе можно оценить фразой из анекдота «что-то к хвостику прилипло». Что любопытно… После пика протестов августа-ноября в республике начался бум белорусской мовы. Несогласные попытались сделать мову маркером сопротивления. Лояльные к власти или нейтральные стремятся пресечь монополизацию национального языка сторонниками протеста. Это совершенно новое в белорусской культуре сегодняшнего дня, не имеющее прямого отношения к росткам национализма в студенческой среде советского времени о которых писалось в романе.